Глава 64. Кейт. Прихожу в себя на кровати, задернутой белыми занавесками. Надо мной склонилась медицинская сестра. «Вы понимаете, где находитесь, миссис Нельсон?» «Что тут гадать? Наверняка больница». «Вы в реанимационном отделении больницы Риверсайд. Как себя чувствуете?» В голове тут же проясняется. Падение тиши. Ее шея вывернутая под диким углом. Я хочу видеть свою дочь. Ей уже позвонили, и самолет каким-то чудом развернулся. А вот и она. «Мама!» К моей кровати, рыдая, подбегает Эшлин. «Милая моя!» Притягиваю дочь к себе. «Как я могла тебя там оставить?» «Наоборот, прекрасно, что ты улетела в запланированное время. Горжусь тобой. Я сажусь в постели». Чувствую себя неплохо. О ней ничего не слышала? Нет, Эшлин качает головой. Пока Тиш присутствовала в нашей жизни, я постоянно ждала от нее гадостей. Ни на что другое она не способна. К сожалению, мы с Джоном сами отодвинули свою личную жизнь на второй план. И женщине типа Тиш не составляло труда заполнить возникшую между нами пустоту. Первое время я думала, что она остановится, забрав у меня любовь всей моей жизни. Куда уж больше. Однако, заполучив Джона, Тиш занялась моей компанией, решив украсть у меня всю жизнь без остатка. «Вам что-нибудь нужно?» Сестра снова заглядывает в дверь. «Доктор скоро подойдет». «Нет-нет, все в порядке», — отвечаю я. «Наверное, она умерла», — со слезами в голосе продолжает Эшлин и я еще крепче прижимаю ее к груди. Я словно с ума сошла, мам. Просто в голове помутилась. Решила, что Тиш замышляет что-то нехорошее, вот и среагировала. Это правда несчастный случай. Знаю, милая, я ведь и сама была в жутком состоянии. Успокойся. Чем бы этот случай не кончился для Тиш, она сама виновата. Виновата во всем. Ты ничего не делала, понятно? «Последний раз, когда вы с ней виделись, Тиш призналась тебе, что испортила твою машину. А сегодня тебя вообще не было в ее доме. Договорились?» Эшлин снова начинает рыдать. «Не переживай. Лучше послушай меня. В случившемся нет твоей вины. Тиш в разговоре со мной даже не скрывала, что смерть твоего отца — ее рук дело. Отравила Маргаритой?» Я видела графин с этой дрянью у нее на кухне, когда забралась в дом. Она и тебя хотела убить, мам. Пришлось ее остановить. Она подмешала в напиток измельченные вишневые косточки. Я и не знала, что они ядовиты. Кстати, этот яд потом невозможно обнаружить в организме. Миссис Нельсон! В палате появляется медсестра, и я инстинктивно обнимаю плачущую дочь. Да? Я была и буду единственной настоящей миссис Нельсон. Боюсь, травмы второй миссис Нельсон чрезвычайно серьезны. Вы с ней родственницы? Нам необходимо с кем-то согласовать лечение и рассмотреть варианты. Итак, тишь жива. А ведь я могла бы поклясться, что падение и упавший сверху на скорченное тело чемодан не оставили ей шанса выжить». Сестра, выжидающая, смотрит на меня. «Зачем мне брать на себя ответственность за судьбу Тиш? С другой стороны, необходимо убедиться, что она больше никому не причинит зла. Нет, она вторая жена моего бывшего супруга». Я качаю головой. «Как с ним можно связаться?» «Мистер Нельсон умер. Вам придется найти ее поверенного, мистера Джорджа Прайса». «Простите, но даже не знаю, к кому еще вы могли бы обратиться». В дверях появляется Боб, поднимая вверх указательный палец. Просит уделить ему минутку. Я отправила ему сообщение из больницы, как только осталась одна в палате. Конечно, мой обморок был притворным. Хотелось избежать ненужных вопросов. И из больницы надо убраться как можно быстрее, пока меня не начали допрашивать прямо здесь. Вот я и попросила Боба меня вызволить. «Мы можем уйти» произносит Боб. «Необходимые бумаги я подписал. Пойдем, Эшлин». Уже через несколько минут мы выходим из больницы в ночную прохладу. «Мам, нам нужно пробраться в ее дом», говорит Эшлин. «Это место происшествия. Полиция будет против», возражает Боб. «Тишь, собиралась сегодня убить маму точно так же, как и отца. Я точно знаю». Она подготовила ловушку. У нее на кухне стоял графин с Маргаритой. Сжимаю руку дочери, чтобы та не сказала лишнего. Никому нельзя говорить, что Эшлин была сегодня в доме Тиш, даже Бубу. Старый друг смотрит на Эшлин, потом переводит взгляд на меня. Тиш действительно снова смешала свой коктейль. На этот раз для меня, перебиваю я дочь, прикрывая ее. Не сомневаюсь, что Эшлин действительно видела графин. Интересно, почему Тиш не стала настаивать, чтобы я пригубила коктейль. Скорее всего, мерзавку полностью устроило щедрое предложение, а больше ей ничего и не требовалось. «Господи, Боже мой!» — вскрикивает Боб. «Я немедленно позвоню в полицию. Пусть обыщут дом как место преступления и найдут Маргариту. Не знаешь, что Тиш могла туда подмешать?» «Измельченные вишневые косточки», — отвечаю я. Эшлин снова бросает в дрожь, и я успокаиваю ее в своих объятиях. «Выходит, она и вправду отравила Джона?» спрашивает Боб, доставая телефон. «Здравствуйте! Вас беспокоит поверенная миссис Нельсон, первая миссис Нельсон и ее дочери Эшлин. У нас есть основания полагать, что вторая супруга Джона пыталась отравить его бывшую жену. Вторая миссис Нельсон уже набила на этом руку». Да, заявление будет, конечно. Благодарю. Мы стоим на парковке больницы. К продолжению разговора я не прислушиваюсь, сжимая плечики Эшлин. Полиция обязательно нас допросит и в конце концов установит, что Тиш преступница. Позвоню Бриксу, чтобы тот держал расследование на контроле. Хотя, возможно, он и так занимается этим делом. Слава Богу, нам удалось выяснить что именно использовала убийца. Правда, еще необходимо удостовериться, что Тиш не обвинит Эшлин в своем падении с лестницы. «Гнев постепенно уходит, и я расслабляюсь». Всё же верно говорил автор той статьи. Гнев может принести пользу, хотя общество считает, что это опасное чувство следует подавлять. Гнев, который сдерживаешь глубоко внутри, Губителен для отношений с близким человеком, тут и говорить нечего. Любая наша эмоция не бесцельна и, в конечном счете, защищает нас. Гнев заставляет сосредоточиться и помогает сражаться. Такова человеческая натура. Я снова вспоминаю о своей заклятой сопернице. Интересно, найдется ли человек, с которым врачи смогут обсудить необходимые в ее ситуации решения. Наверняка это будет не старый добрый Джордж Прайс. Грош цена такому родственнику.